«Военные появились через два часа, когда я полностью взял корабли нападающих под свой контроль, перетащив выживших на волчонка и заперев их в одном из пустых технических помещений с санузлом. Поэтому, когда из гипера вышел небольшой корвет с эмблемами 2-го патрульного флота, настороженно поводя сенсорами, я тут же вышел в эфир и связался с ним. Лейтенант Холк на связи. Мы приняли ваши сообщения». Деактивируйте его оружие и ожидайте следственную команду. Принято. Приказ был стандартным в данной ситуации, поэтому я деактивировал оружие, наблюдая, как из гиперра выходит тяжёлый крейсер с сопровождением двух фрегатов и небольшое десантное судно. Военные быстро взяли систему под свой контроль. Ближайший фрегат направился ко мне ко второму стыковочному шлюзу, приветливо мигавшиму огнями. Остальные стали осматривать ближайшее пространство и повреждённые корабли. Миронов, можете выходить с вещами, сообщил надзиратель, открывая дверь тюремной камеры. Следствие закончено, вы оправданы. После того, как я передал все документы следователю, на меня надели наручники и сопроводили на военный корабль. После чего недолгий полёт до флотской станции на Миринде, где я просидел в камере трое суток со скуки учая базы. Вызывали меня на допрос четырежды, и, видимо, всё подтвердилось. Да и пленные шахтёры были откровенны. Им глупо было бы врать, и скины всё подтвердят. По знакомому маршруту мы прошли в кабинет следователя СБ, где надзиратель, открыв дверь, пропустил меня вперёд. Гражданин Миронов встретил меня следователь, указав на стол. Следствие закончено, и вы оправданы по всем пунктам. Более того, выяснилось, что это не первое нападение данной организации. Пропажи шести шахтёров тоже их рук дело, поэтому за уничтожение пиратской группировки вы примируетесь ста тысячами кредитов, а ваш социальный статус поднимается с семи пунктов до двенадцати. Благодарю вас за сотрудничество со следствием. Где мой крейсер и трофейные корабли? По закону они принадлежат мне? Продолжая сидеть, спросил я: Ваш крейсер пристыкован к восьмому шлюзу базы. Вас сопровождают. А вот 5 м и 3 малых корабля, что вы взяли трофеями, находятся в большом ремонтном доке базы. Вы можете их забрать. Наши криминалисты закончили работу с ними. Ясно, спасибо. Мне бы хотелось сперва посетить док, получить информацию по повреждениям трофеев перед продажей. Вы собираетесь их продать? «Да, они мне не нужны. У меня нет денег, чтобы привести в полный порядок волчонка, так что упускать свой шанс я не намерен». «Понятно», – следователь задумчиво покрутил стило в руках. «У меня есть предложение к вам. Как насчет продать их мне?» «Цена?» «Три с половиной миллиона». «Смешно. С учетом того, что каждый стоит по полтора миллиона, вы меня этим предложением пытаетесь оскорбить». 4. И существенная скидка у вашего поставщика сержанта. Удивлённо покачав головой, я задумался, рассматривая предложение со всех сторон. Согласен на 4 млн кредитов со скидкой за заказы, но с некоторыми бонусами. Как вам? Что за бонусы? Работу шахтёра мне не особо нравится, но вот поработать мусорщиком я не против. Мне нужны карты с системами, где шли бои и можно поживиться. Также нужны коды доступа к брошенным станциям и кораблям нашей империи. Согласен. Более того, я выделю жирные и вкусные системы, где можно неплохо поживиться. Правда, есть условия. По возможности освоишь базы спасателя, и если попадутся останки экипажей, запротоколируешь. Судьба многих пропавших без вести станет известна. Принимается, присылайте деньги, и я пошёл». Как только я получил три с половиной миллиона, то официально передал следователю права на трофеи и, пожав тому руку, покинул кабинет. Понятное дело, они наживутся на перепродаже, даже по самым скромным прикидкам поднимут ляма-3 сверху. Но тут главное, что я получил то, что мне было надо, то, что было очень трудно достать. Флот неохотно расставался с такими секретами, я уже узнавал, так что сделка со следователем оказалась очень удачной. Мы оба вели её под протокол, так что в благонадёжности друг друга были уверены. Сопровождающий довёл меня до шлюзовой, где я в течение часа принимал крейсер, проверяя, всё ли на месте, всё ли вернули. Искины искренне порадовались моему возвращению, поэтому, закончив проверку и под протокол подтвердив, что претензий к флоту не имею, я закрыл шлюзовую и, пройдя в рубку, получил разрешение отстыковаться с... и направился к гражданскому терминалу. Теперь есть деньги, и пора заканчивать модернизацию Волчонка, причём не торопясь. Я не забыл, что мне через полтора месяца нужно пройти последнюю процедуру в центре беженцев. Флоцкой СБ я не особо верил и решил проверить настройки и скинов, не подселили ли виртуальных жучков, а также осмотрю корабль. Могли и маяк подкинуть, но это позже, когда начну ремонт и модернизацию. На ручном управлении, дойдя до зоны безопасности, я передал управление крейсерам дежурному и скину терминала и расслабленно откинулся на спинку кресла, пока нас вели к нужному шлюзу. Причем не напрямую, а сильно забирая влево. Пришлось пропустить проходивший мимо только что прибывший конвой из многотоннажных грузовиков под охраной шестерки крейсеров седьмого поколения. «Докладывайте, что было на корабле, пока меня не было?» велел я искином. Начал, естественно, Игорь. После того, как тебя задержали до выяснения, пленных перевели на военный крейсер, а нами управлял пилот-офицер. Корабль перегнали на базу, к тому стыковочному шлюзу, где ты нас забрал. Потом провели несколько следственных мероприятий. Игорь, к вам подключались, специалисты флота 5 раз входили в систему, подтвердил тот. Могли подвесить жучки и маячки. Запросто. Хорошо, прикупим что нужно, и я вас проверю. Потом осмотрим крейсер. Если подвесили маяк, то искать его бесполезно, тем более если использовали дроида-диверسانта. А так маршруты движения военных осматривающих крейсер у меня есть. Скинь мне. Ага, получил. Значит, план у нас такой: возвращаемся в авангард и заказываем оборудование для окончательной модернизации волчонка. после чего проводим её и через пару месяцев уходим из этой системы. На этом пока всё. Принято, согласился Игорь. Надо кое-что в кают-компанию прикупить, сообщила Люба. Мои требования известны, прокартовил Быков. Ещё бы штурмовики прикупить на лётную палубу, а пулю можно перегнать в трюм. Не остался в стороне лейтенант. Ладно, вернёмся в авангард, там и решим. Пройдя шлюзование, мы через некоторое время оказались в Ангаре. Соседки ещё не вернулись с добычи, поэтому я сразу же занялся делом, связавшись с сержантом. Пока инженерные дроиды извлекали пулю с лётной палубы, я подошёл к терминалу у входа и набрал последний номер в записи. Буквально через пару секунд мне ответили. "Слушаю", приветливо кивнул сержант. Судя по заднему фону, он находился где-то на складах. Были видны стеллажи «Добрый день. Хотя сейчас вечер. У меня появилось множество заказов. Хотелось бы их получить. Давай сразу перечисляй, а я потом назову итоговую сумму. У тебя ведь теперь есть деньги и 20% скидка». «Хорошо. Тогда мне нужно 16 орудий Стерх Е-40. Потом оснастка лётной палубы категории Е для крейсера класса Брон-Е. Данные у вас должны быть. Полную или урезанную?» полную. То есть ремонтный комплекс, управляющий скин, атмосферные экраны, а то мне приходилось откачивать воздух. Ну и вся остальная оснастка. Продолжай. Четырёхместные спасательные капсулы с пусковыми. Есть предложение установить многоцелевые шаттлы на корпус. Мотивируйте, нахмурился я. Восьмое поколение, они будут наполовину утопать в корпусе. Есть возможность посадок на поверхность планет. Шестиместные Дополнительная функция спасения экипажа с автономностью месяц, включая сверхмалый гипердвигатель. Вооружены. Конверсия ещё не проведена. Две малые плазменные пушки на подкрылках. Тогда два таких шаттла с зипами и двумя парковочными узлами со шлюзованием. Думаю, установить их у жилого сектора с выходами в кают-компанию. Хорошее решение, одобрил сержант Раз взял шаттлы, вместо шести давайте четыре спасательных капсулы с пусковыми. Пусть будут, мало ли что. Заказ принят. Есть ещё что? Да, два технических корабельных комплекса модели Паук 9М. Инженерный комплекс Адамант 8. Две малых лаборатории восьмого поколения со всеми расходниками. Одна медицинская модели Алхимик, другая техническая модели Юный техник. капсулу кибердоктора модели вакуум со всеми расходниками, тройной запас и ещё дополнительный комплект эмитеров щита, шесть разведывательных зондов, 20 бытовых дроидов, припомнив марку уже купленных, я продолжил. Модели Домовой 6. На этом пока всё, подсчитайте, про бонус потом поговорим. Бонус. Знаю я, что тебе в виде бонуса надо. Ладно. Значит так, за орудие 1920 китов За оснастку лётной палубы 310 китов, за два шаттла и четыре спасательные капсулы с пусковыми 200 китов, за технические комплексы по 250, за инженерный комплекс 320. За обе малых лаборатории восьмого поколения одна 280, другая 300 китов. Капсула кибердоктора 390 китов. Комплект эмитров щитов 50 китов. За зонды по 20 китов 120 получается. Пусковые у тебя уже есть. 20 бытовых дроидов, 80 китов. Всего получается 4 миллиона 470 тысяч кредитов. Со скидкой это будет 3 миллиона 750 тысяч кредитов. Бонусы, конечно, турелями. Да, 40 штук. Не шути так, парень. 20 и не на единицу больше. Мне запас на выбивание нужен. И так не хватает. Докупать придется. 39. Через 20 минут, сойдясь на 32 турелях, я доплатил ещё на 20 турелей в 100 тысяч кредитов, отправил деньги сержанту и стал ожидать заказ, проверяя состояние волчонка после боя. Пострадал он не сильно, единственный сгоревший эмиттер уже заменён, да и чистка орудий проведена. Размышляя о заказе, я задумчиво подумал, что несмотря на то, что у меня осталось 380 китов после всех покупок, на челнок я не стал тратиться. Шатло его вполне заменит. Хотя челнок в будущем понадобится. Но я после вооружения волчонка ещё слетаю за умником, и если всё в порядке, после продажи концентрата докуплю что надо. К сожалению, траты оказались даже большими, чем я рассчитывал. Но лаборатории, технические и инженерные комплексы действительно понадобятся при работе мусорщика. Надо будет ещё докупить пару штурмовиков, хватит и шестого поколения. Челнок и бот Они как раз вместятся на лётной палубе. Нужны боевые брони костюма десанта. Вооружение в пока ещё пустой арсенал. Диверсионные дроиды, дешифратор. Ну и боевые дроиды тоже не помешают. И волчонок будет полностью готов к дальним походам. У меня уже руки чешутся в предвкушении. В общем, оставшиеся деньги я решил потратить на базы спасателя, согласно договору со следователем. По минимуму должно хватить... а больше мне и не надо. К тому же после выплаты долга лорду у меня осталось всего 260 китов. Сертификат спасателя получают так же, как и пилотский. Необходимые условия для получения сертификата А. Не меньше 110 пунктов интеллектуального уровня Б. Сдача тестовых заданий на виртуальном тренажере или предоставление протоколов о практической работе. Баз было 12, но так как 8 из них у меня уже есть, после недолгого обдумывания я решил прикупать оставшиеся не третьего, а четвёртого ранга. Почесав ладони и спину, я подумал и пошёл в душ, после которого, приказав разбудить меня по прибытии курьера от военных, отправился в учебную капсулу. Нечего терять драгоценное время. Быков разбудил меня на следующий день к обеду, сообщив, что прибыл курьер. Быстро одевшись, я спустился вниз и, активировав противоабордажный комплекс, велел Любе наблюдать за обстановкой снаружи. Убедившись, что курьер знакомый и разблокировал створки, дав приказ на открытие. Принятие заказа затянулось почти на 2 часа, пока я и мои скины не проверили всё оборудование. После чего, по протоколу, я подтвердил качество и комплектность. Проводив курьера, распаковал и запустил в работу два новеньких технических и один инженерный комплексы, передав их под управление Игоря и Любы. Дальше работали уже они. Быков принимал на обслуживание бердоктора и лабораторию, а лейтенант в вооружение. Присев на раскладной стул чуть в стороне, я наблюдал за действиями дроидов и раздумывал, куда их приткнуть. Думаю, поставлю старый инженерный комплекс в трюм, будет отвечать за загрузку-разгрузку. К нему один из новых технических комплексов. Ниши с питанием там есть, так что проблем с размещением не будет. Новые технические и инженерные комплексы поставлю в двигательный отсек. Они будут отвечать за внутренние отсеки и внешнюю сторону. А старый технический, в реакторный, он будет отвечать за центральные отсеки крейсера. Кроме лётной палубы, конечно. Там свои дроиды, 4 технических и один инженерный под управлением из Кино. Передав Игорю своё решение, я встал и направился в столовую. Нужно подкрепиться, а то уже обед, а я ещё не ел. Первые 2 дня я работал над крейсером, распоряжаясь и следя, как и что установили. Тяжелее всего было с шаттлами и спасательными капсулами. Для первых вообще место было не предусмотрено, а для пусковых капсул штатные места закрыты бронёй при модернизации. Так что эти 2 дня я плотно следил именно за этими работами. Инженерные дроиды, истощая запасы картриджей для лазеров, прорезали в броне отверстия для пусковых, их потом технические дроиды шустро установили. Проблем с заглушками не возникло, проверка показала, что воздух они не травят. А вот с шатлами пришлось помучиться. Знал бы, что это за геморрой, отказался бы. Эти шаттлы модели «Маринер» устанавливались на корабли, не имеющих своих лётных палуб, и стыковочные шлюзы были утоплены в корпус носителя. Соответственно, и шаттлы были левым или правым боком притоплены в корпус крейсера. Другая половина находилась снаружи. Сержант «Молодец» прислал аппараты со входом у одного с правой стороны, у другого с левой, так что я их установил с каждого бока жилой палубы. Проверка на герметичность прошла успешно. Теперь попасть в шаттлы можно было прямо из кают компании. Дверца, что вела в небольшую шлюзовую для правого маринера, располагалась под лестницей. А вот дверца, ведущая к шлюзовой левого маринера, находилась рядом с каютой Б-5. Двери я заказал в магазине декора, чтобы они не отличались. К пусковым спасательных капсул можно было пройти из жилого модуля через технический коридор. Они находились рядом с переборкой в реакторный отсек. Вот и всё. В принципе, мне понравились эти шаттлы. А что? Надо куда-нибудь слетать, спустился в кают-компанию, выбрал любой из шаттлов, прошёл шлюзовую, заблокировал её, вывел на маневровых, утопленных в корпус из гнезда раковины и на единственном на шустром разгонном движке слетал куда надо. Потом загнал его обратно, разблокировал шлюзовую, и вот я снова на корабле. Говорю же, удобно. Да и салон вполне приличный, рассчитан на шестерых человек. Кресла превращаются в спальные места, и есть дешёвенькие пищевые синтезаторы. Когда с главными работами было закончено, я направился в медбокс на первые 5 дней повышать свои знания. Когда крышка капсулы поднялась, я первым делом спросил: "Лётную палубу закончили?" Да, осталось только запустить и авторизовать управляющего Искина. Мы это сам понимаешь, сделать не можем, ответил Игорь. Да, знаю. Что ещё сделали? Из 16 изпаренных орудий установили пока 10. Ставим 11-е, там с башней проблемы, клинит при больших углах возвышения. Легинанс Любой устраняет проблемы. В турели ПКО установлены все. 4 единицы на складе как запасные. Быков установил и лабораторию в медсекторе, в отдельном боксе, и кибердоктора. До сих пор с ними возится, настраивает. Запустить он его тоже не пробовал, понимающе хмыкнул я. И в лабораторном комплексе, и в кибердокторе были свои искины, которые мог запустить и авторизовать только владелец с соответствующими кодами доступа. Ну да, в принципе, это всё, что мы успели. И это нормально. Какие планы? Активирую и скины лётной палубы и лабораторных, после чего займусь покупкой нужных басс-спасателя. Потом 5 дней учёбы и можно получать профессиональный сертификат. Ага, сейчас. Если я получу сертификат и зарегистрируюсь, нас же постоянно дёргать будут. То у буксира движки полетели, нужно лететь спасать пилота, то у пассажирского лайнера отказала система жизнеобеспечения. Спасателей тут мало. Кстати, а сколько их? На данный момент в системе Меринды числятся 24 корабля спасателей. Капля в море. За работу такую, конечно, платят, но сертификат будем получать перед отлётом. О, письмо от Олии. Связавшись через терминал с Олией, я с полчасика поболтал с ней. Они, оказывается, вчера вернулись с добычи. Порадовавшись успехом девушки, я распрощался с ней и направился в кают-компанию. О том, что я уничтожил банду пиратов, работающих под видом профсоюза шахтёров, знали уже все. Мне уже сотня писем на почту пришла. Большая часть предложения сняться в рекламе того или иного продукта. В принципе, деньги неплохие. Если во всех сняться, поллямы запросто поднять можно. Но мне как-то светиться не хотелось. Так что я облегчённо вздохнул, когда разъединился с Олей. Видимо, сёстрам Бьянке было не до новостей, если они ещё не в курсе. Но, думаю, их неведение долго не продлится. После завтрака, время было утреннее, я связался с лордом через свой ангарный терминал. Можно, конечно, и из рубки крейсера связаться, разницы никакой, но не хотелось давать её номер. Здравствуйте, Денис, сразу узнал меня лорд. Добрый день, Арни. Я хочу сразу отблагодарить за вашу помощь с сестрой Амбьянки. Только что разговаривал с младшей. Она вчера вечером сдала на сертификат пилота, очень радовалась. Не стоит, милые девушки. Деньги я получил, всё в порядке. Спасибо за премию. Кстати, поздравляю вас с боевыми успехами. Что сказать? Поражон, видимо, пригодились вам боевые базы и импланты. Есть такое, но я к вам по-другому дело. Вас что-то заинтересовало? Так, мелочь. Мне нужно в скором времени получить сертификат спасателя, зарегистрировавшись в штабе флота. Некоторые базы у меня уже есть в наличии, не хватает четырёх. Пришлите мне список, я сам прикину, что вам надо. В течение пары минут менеджер изучал список. В принципе, вы правы, четвёртого ранга вам хватит. Но если вы будете серьёзно заниматься этой работой, Я советую вам дополнительно приобрести ещё базу оценка повреждений, тоже четвёртого ранга. Она вам пригодится. Сколько это всё будет стоить? За пять баз четвёртого ранга 270 китов. Это дорогостоящие специализированные базы. Да, в данный момент я пока эту сумму не потяну. Как только у меня появятся свободные средства, то спущусь к вам на планету. Это не требуется. Мы можем прислать кристаллы с базами по вашему адресу. Доставка бесплатная. Хорошая новость. Спасибо. Разъединившись, я почесал затылок. Денег было мало. Волчонок тянул их как пылесос. Оставалась только надежда, что это всё быстро окупится. Байки, что мусорщики за раз поднимали до пятидесяти лямов, я читал в сетях и слышал в барах не раз. Не всё враньё. Если выживешь на фронтире и не попадёшь в лапы пиратам, там есть шанс разбогатеть. Есть. С координатами секторов, где были бои, мне, конечно, повезло, но я поговорил на эту тему с сержантом-поставщиком, связавшись с ним после разговора с лордом. Он подтвердил, что это хорошая идея поработать мусорщиком. Однако никто не даст мне координаты секторов где находятся повреждённые или уничтоженные в боях корабли восьмого поколения, только седьмого или шестого с прошлых войн. Восьмое поколение военные неофициально, конечно, разрабатывают сами. Поэтому мне и приходилось закупать всё оборудование восьмого поколения тут, а не модернизировать волчонка на месте. Заодно я узнал у сержанта, что больше всего ценится на фронтире и в центральных мирах. Присланный список оказался обширным. Вернувшись на крейсер, я до вечера лазил по волчонку, активируя эскинов. Тот, что на лётной палубе, получил имя прапор. Он принадлежал к восьмому поколению и имел настройки личности. И стал настоящим прапором. Не тем, который всё тащит, а у которого порядок на вверенной территории. Оставив ворчащего прапора прибираться на лётной палубе, тот возмутился, что нет разметок по стоянкам яркой краской, положенных по инструкции. сам направился в медбокс к быкову, потом в техсектор клуба. Оба лабораторных комплекса получили имена Технар и Лаборант, соответственно. Закончив с делами, я снова лёг в капсулу на 5 дней. Перед этим связался с Олей, та сообщила, что они завтра уходят на добычу, а в конце заявила, что сильно обиделась на меня, что я не рассказал про свой бой. Кто-то выложил в сети видеоролик. Было видно, что снимал кто-то из нападавших Оля попыталась вытащить из меня подробности, однако я, сославшись на головную боль, распрощался. Так и тянулось время. Я пятидневками учился в капсуле, а из Кины восстанавливали крейсер. Просыпаясь, я проверял их работу, где поправлял, а где их валил, потом давал новые задания и снова ложился учить. Когда после третьего сеанса пятидневной учёбы я очнулся, то услышал от Игоря. «Работа на крейсере полностью закончена. А покраска?» «От двадцати шести тонн спецкраски осталось едва ли не полтонны. Всё ушло». «Пойдём посмотрим, на что я потратил сорок пять китов. Красиво хоть смотрится-то». «Да вроде ничего». «О, кстати, там тебе груз какой-то прибыл. В контейнере. Я принял по твоему приказу». «Просветили его, вроде не опасной...» «Все от господина Армика?» «Да», — подтвердил Игорь, — «это то, что ты ждешь?» «Да, хотя заказ должен был прийти дней пять назад. Видимо, возникли какие-то проблемы». Так, разговаривая с Игорем, я вышел через пятую шлюзовую из крейсера и, отойдя, замер в восхищение. Полностью восстановленный боевой крейсер, да еще свежеокрашенный, уже не казался той кучей металлолома, что была». Это действительно был боевой крейсер. Я восхищён, пробормотал я. Андрей занимался покраской, вроде всё по твоим эскизам, что-то не так? Да нет, всё просто отлично. Крейсер был окрашен в камуфляж из тёмно-синей и тёмно-серой краски. Глядя на длинные волнистые полосы разных колеров, я подумал, что Быков справился отлично. Классный камуфляж. Молодцы, что я ещё скажу. Волчонка проверим потом, а сейчас давайте осмотрим заказ. Я прошёл к одиноко стоявшему у входа контейнеру. Подбежавший и дроет диагност подсоединился к разъёму на выходе и стал тестировать присланное оборудование. Дроид-дешифратор модели Мехро 7-го поколения, новенький, видимо, только что с консервации, прокомментировала Люба. Это она управляла диагностом. Люб, Андрей, я тут с вами поговорить хочу. Я немного отвлёкся от покупки. Что если я вас поменяю, то есть должности. Люба будет отвечать за медбокс и систему жизнеобеспечения, а ты, Андрей, за щиты и безопасность. А то я смотрю, ты и хереешь на своём месте, скучно тебе. Я за, живо отозвался быков. В принципе, я тоже, задумчиво ответила Люба. Заботиться о тебе и о волчонке мне нравится больше. Вот и ладушки. Тогда чуть позже я вами займусь. Как раз и дешифратор проверю. Пройдя к терминалу, я связался с господином Армиком. Добрый день, поздоровался я с ним. Здравствуйте, заказ пришёл, я так понимаю. Да, осталось только получить коды доступа к контейнеру и оплатить. Пришлось поднапрячь все связи, но я достал то, что вы заказывали. И программы тоже? Да, под протокол всё в контейнере. «Сколько?» «Сто пятьдесят китов за всё». «Отсылаю деньги». «Получил. Пересылаю пароли и коды доступа». «Получил. С вами приятно иметь дело, господин Армик». «Обращайтесь. Всем, чем можем, поможем». Попрощавшись и отключив связь, я вернулся к заказу. Введя пароли, велел Любе открыть контейнер и выкатить дроид-дешифратор. В ящике остался небольшой чемоданчик с кристаллами. На них были программы для низкий на дешифратора. Дешевле было заказать у военных, хмыкнул Игорь. Согласен, переплатил вдвое, прокартовил Быков. У армейцев брать опасно, и выше шестого поколения дешифратор у них не купишь. К тому же, мне вас нужно проверить, кто его знает, что этот сержант нам подсунет. Ладно, активируем дешифратор, авторизуемся и принимаемся за вас. Нужно проверить вас насчёт виртуальных жучков. Запустился дешифратор в полную силу только через полтора часа, когда его маленький реактор вышел на полную мощность и когда я ввёл все программы вискин. После чего он встал на свои восемь многосуставчатых опор и последовал за мной в рубку. Через 10 минут все четыре скина были вытащены из своих шахт. Я не ошибся. СБ оставила виртуальных паразитов. Ничего серьёзного, просто управляющий скин должен был неосознанно отправлять пакеты в штаб флота с нашим местоположением. Также был специальный код, переподчинявший корабль тому, кто его введёт. Всех этих паразитов я удалил и, как обещал, сменил программы у Любы и Андрея. Теперь каждый будет делать то, что ему по нутру. не возвращает цилиндры основных искен навратна в шахты. Я проверил остальных искен, что находились на корабле. С ними всё было в порядке. Ух, как будто я это не я. Где тут мои щиты? пробурчал Быков, когда я его активировал. В отличие от него, Игорь и лейтенант активировались более спокойно. Оба сразу же бросились проводить проверку подконтрольного оборудования. «Ой, как непривычно, Денис. А почему ты не удалил у меня программы по управлению щитом, просто внеся новые программы и установки?» Поинтересовалась Люба после активации. «Что бы могла Андрея подстраховать, если что?» – пояснил я, передав управление дешифратором Игорю. Тот повел дроида в арсенал, там для него уже была подготовлена специальная ниша. «Понятно. Ой, у меня же в кают-компании не прибрано. Все, я на уборке». Были жучки, с любопытством спросил быков. Да, маяк и коды доступа к вам. Понятно, ничего серьёзного. Ну да, ладно, нечего рассусоливать. Игорь, вызывай погрузчик на 2 часа дня, мы уходим за добычей. Понял. Процесс подготовки к вылету занял у меня всё оставшееся время до прихода погрузчика. После оплаты за топливо оператор долил баки до полных. Крейсер оказался на тележке, и мы покатились к шлюзовой. «Игорь, мне через сорок семь дней нужно быть в центре беженцев. Зафиксируй это напоминание. Первое напоминание за пять дней до срока». «Хорошо. А еженедельник что, так и не научился использовать?» «Почему? Научился. Просто продублировал». «Хорошо». Когда полчаса спустя и скин космопорта вывел нас на расчетную точку, я сказал Гагаринское «поехали», и дал мощности движкам. Через минуту мы ушли в гиперпрыжок. В этот раз мы не ждали встречи с разозлённым профсоюзом, если только от Родена. Поэтому сразу вышли из гипера в нужной системе. Параметры прыжка я рассчитал так, чтобы выйти с краю, так сказать, не вываливаться в середине рядом с астероидами. Вышли мы неподалёку от планеты, и я, тормозя передними маневровыми движками, ушёл за неё и укрылся. Так, на всякий случай. Полное сканирование системы, велел я. Понятное дело, так мы сразу сообщим о себе, но, честно говоря, я мало кого боялся. Фиксирую облучение боевым радаром, сообщил Игорь. Судя по спектру излучения, антарский корвет и что-то грузовое. Отзыв с корвета не наш, но на запрос идёт отзыв. Название Гроч, порт приписки планетная система Друкол. Похоже наши наёмники, сразу же определил я. Почти в это же время на открытой общей волне меня стали вызывать. Волчёнок, ответите Грочу. На экране к моему большому удивлению я увидел того самого пилота, что несколько дней назад купил у меня трофеи с разбитого корвета. Волчёнок на связи. Назовите причину посещения системы. Забрать обнаруженный шахтёрский корабль. Принято. Можешь проползать мимо. Денис, наблюдаю движение в нашу сторону четырёх объектов. Судя по скорости и облучению, это штурмовики, ласка, звено. Этот грузовик на сетка, согласился я. Да, похоже, это носитель, а корвета обеспечивает непосредственную охрану. Мы вышли из-за планеты во всеоружии. Все системы были приведены к бою. Радар наведения пусковых отслеживал все перемещения не только подлетающего звена, но и продолжавшего не отзываться носителя и корвета. Гроч, причина молчания носителя? Трофей, лениво ответили с корвета. Да ладно, не поверил я. Врёшь. А зачем? Скоро наши с запчастями придут. Приведём его в порядок, и сможешь полюбоваться на него на стоянке трофеев на средней орбите Миринды. А что и такая стоянка есть? Ты что, новостями совсем не интересуешься? удивился пилот. Там уже два десятка кораблей. Большая часть уже зарезервирована за покупателями. Распродажа будет после окончания боёв. Да как про мой бой с профсоюзом выложили, так временно заблокировал. Столько спама полезло. В это время штурмовики, облетев нас и заглянув за планету, двинулись обратно. Судя по характеру маневрирования, работали они в автоматическом режиме. Так это ты был? Про то, что это у тебя движки купил, я сразу вспомнил, а про то, что твой волчонок разнёс пиратов, не сразу сообразил. Извини. Да ладно. Где твой корабль? В это время я сблизился с носителем и корветом. Пилот не делал резких движений. Понимал, что он против меня, как моська против слона. Однако штурмовки на лётную палубу не вернулись, продолжая нарезать круги в отдалении. Подстраховка пилота. «Да тут где-то должен быть. Ща сигнал пущу». Трофей вылез из астероидного поля только после получаса безуспешных попыток с ним связаться. Рассмотрев развороченную антенну, я понял, что принимать сигналы умник мог, а вот передавать уже нет. Волчонок завис рядом с корветом, пока трофеи полз к нам. Активировав открытие створок 3, я поинтересовался у пилота. Слушай, давай хоть познакомимся, а то так и будем официально общаться. Барон Грек Гроч, отверженный бывший офицер десантник 8-го флота. Я о аристократах только слышал, но встречаться с ними не доводилось, барон. Разрешите представиться, Денис Миронов, бывший дикий Теперь владелец этого крейсера с аристократами я действительно не сталкивался. На Мирендии их было очень мало. Однако о правилах обращения знал, поэтому согласно этикету чуть склонил голову. "Андрей, что такое отверженный?" быстро спросил я у Быкова. "Это он отвечал за архив на корабле. Ушёл из семьи или его ушли, причин много, но семьи у него теперь нет. Парень Окликнул меня барон. Брось этот этикет. Я его и так терпеть не могу. Общайся как привык. Да не проблема. У меня есть предложение. Я рассказываю про бой с профсоюзом, вы описываете захват носителя, так сказать, баш на баш. Идея неплохая, я согласен. Всё равно тут скучать, пока Айлоис с запчастями для гипердвижка не вернётся. За два следующих часа мы очень плотно пообщались, делясь опытом и описывая свои победы. Для подтверждения наши искины скинули друг другу записи боёв. За это время трофей уже давно заполнил с в трюм, и технические дроиды занялись его ремонтом. Концентраты из трюма перегрузили в два средних контейнера, находившихся в трюме крейсера. Пообщавшись, я поблагодарил барона за интересный рассказ и стал разворачиваться для прыжка. Будешь в космопорту Миренды свежесть, выпьем по стаканчику. Хорошо. Схема захвата носителя, использованная наёмниками, была на удивление хорошо продумана и великолепно выполнена. Прежде всего, в захвате участвовало эскадра из 17 кораблей, а не два, как я было подумал, причём три из них были десантными. Сам бой шёл в соседней системе. Нет, не в 53-й. а в 102-й, она дальше по горизонтали. Первоначально крейсер пиратов столкнулся с крейсерами и линкором наёмников. Именно тогда Гроч, являющийся кораблём-разведчиком эскадры, и обнаружил за скоплением астероидов укрывшийся носитель. Немедленно к тому рванули два из трёх десантных кораблей. Отбив атаку кораблей прикрытия, они взяли пытавшийся удрать носитель на абордаж. Причём им повезло в том, что весь москитный флот уже ушел к месту основного сражения, а дежурное звено просто ничего не успело сделать. Быстро уничтожив экипаж носителя, бои в отсеках были тяжелыми, с использованием дроидов и тяжелого вооружения, из-за чего и оказался поврежден гипердвижок. Призовая команда отогнала его в эту систему и разделилась. Один корабль ушел за запчастями, другой охранял, И, кстати, штурмовиками управлял не борон, а пилот, что сидел в рубке носителя. Разогнавшись, я ушёл в свой самый первый, дальний пятидневный гиперпрыжок. Как только звёзды рванули нам навстречу, я достал из кармана один инфокристалл из пяти наличных, что мне дал следователь, и вставил его в гнездо на пульте пилота. На большом экране визора сразу же появилась карта фронтира. Не вся, конечно, только нижний край, как раз куда я прыгнул. Так, ребята и девчата, мы находимся здесь, указал я на 3D-карте нужный квадрат. Чуть ниже и левее, поправил меня Игорь, и твой палец закрыл сразу 18 систем. Не суть, отмахнулся я. Значит, находимся мы примерно тут, а нужно нам вот в этот сектор. Когда следователь согласно договору прислал мне с курьером эти кристаллы с картами и пояснениями, я после их изучения решил совершить один гиперпрыжок на максимально возможное расстояние, то есть на 5 дней. Из выбранных систем на этом расстоянии самое вкусное было это. К слову, прежде этот крейсер мог прыгнуть максимум на 4 дня. Так вот, изучив карту боёв, тут указано более 2 сотен систем, где они проходили. Я выбрал вот эту. «Игорь?» «В любой системе проходили бои между империями Антар и Антран 107 лет назад. Соответственно, корабли там седьмого поколения. Причем большая часть систем, и скины, реакторы и вооружения вполне могли остаться целыми. И это кладбище погибших кораблей все еще опасно. А кораблей там осталось около пяти сотен единиц». «Вот именно», — продолжил я. Пираты туда не лезут. Однако у нас есть коды доступа ко всем кораблям империи Антран. Так что опасаться нам нужно только антарских кораблей, если они, конечно, не мёртвые. Андрей, ты подготовил список, что лучше снимать? Малогабаритное и дорогое. А то последние 5 дней только этим и занимался. Всю инфосеть и торговую биржу просмотрел. Кстати, спасибо за безлимитный доступ к инфосети. Договори да уже давай. Самое дорогое на кораблях это, конечно, медоборудование. Кибердоктора, реанимационные капсулы, лечебные, ну и расходники, конечно. Во многих больницах стоят пятого, реже шестого поколения. Поэтому седьмое поколение особенно у участников будет пользоваться большим спросом, а спрос на них есть всегда. У военных непроще купить, а задача нас спросил я. Не скажи, военные выставляют на продажу по конверсии не выше шестого, седьмое и восьмое поколение у них на консервации. Это запасы на случай войны, и продавать их запрещено. А нам тут нам повезло. Думаю, сержант просто списал абсолютно целое оборудование как повреждённое и не подлежащее ремонту и продал его нам. Да и этот лорд тоже говорил о трудности задачи достать подобное оборудование. Причём на фронтире это ещё возможно, но никак не как ни в центральных мирах, там учёт строже. Хотя воруют и там, но не так, как в приграничье. Поэтому если мы добудем подобное оборудование, продавать лучше именно в центральных мирах. А законность подобной сделки? спросила Люба. Я ответ знал, поэтому промолчал. ответил Быков. Денис состоит в государственной программе, поэтому он под протокол извлекает оборудование с корабля и может спокойно продавать его. Это и обеспечивает законность сделки. Без этих двух обязательных пунктов он не сможет продать оборудование по официальным ценам и официальным путём. Частные клиники оборудование на чёрном рынке не покупают. У них частые проверки надзирающих органов. могут конфисковать подобное оборудование, оно же без документов. Ладно, остановил я быкова. Это всё, конечно, интересно, но меня интересует, что ещё ценного можно снять с кораблей. Все комплексы дроидов и боевые и технические, снять некоторые дорогостоящие запчасти с гипердвижков, и скины, блоки щитов, сканеров, пищевые синтезаторы. Ещё многое что, но у нас трюм не резиновый. К тому же два крота и оба средних контейнера заняли треть объема. «Всем все ясно?» «Да», — хором ответили эскины. «Значит так, до выхода нам осталось четыре дня и восемь часов. Поэтому я учиться в капсулу, мне нужно одну базу добить таки до пятого ранга. А вам прикинуть, как размещать снятое оборудование на волчонке». «А если там пираты?» — осторожно спросил лейтенант. Тебе разработать систему маневренной обороны с элементами контратак и разными противниками. Есть, Нур. Всё, я в медбокс. Люб, разбудишь меня за час до выхода из гипера и приготовь обед. Есть какие пожелания? Борщ с пампушками, макароны по-флотски, ну и чай с печеньем. Сделаем. Встав из кресла, я потянулся и потопал к выходу из рубки. Воспользовавшись лифтом, через пару секунд оказался в медбоксе. Всё-таки удобно эти вертикальные и горизонтальные лифты. Быстро сбросив комбес, ботинки и бельё, которые сразу же подхватили бытовые дроиды и потащили в чистку, скользнул в капсулу и прикрыл глаза, когда крышка опустилась. Через секунду в капсулу поступил сонный газ. Проснулся? Давай, открывай глаза. Я же вижу, что у тебя дыхание изменилось. А, вот уже ресницы затрепетали. Приподнявшись на локтях, я поморщился и просепел: "Ой, Люб, что-то мне плохо". "А что такое? Перед глазами всё плывёт". Тут же подскочившая меддройт помог мне вылезти и, подхватив на манипуляторы, отнёс в соседний бокс, где уложил в капсулу реаниматора. В этот раз, открыв глаза, я почувствовал себя бодрячком. Доклад. Выход из гиперпрыжка через 4 минуты 37 секунд, ответил Игорь и тут же тревожно спросил: "Как ты?" "Вроде нормально. Люба, что со мной было?" спешно одеваясь, спросил я. Отравление разгоном, переутомил ты себя постоянным обучением. Разгон вывели «Для этого надо лежать в капсуле сутки, не меньше, чтобы привести в порядок твою печень и почки. Кстати, я теперь буду следить за твоим состоянием. Раз в неделю будешь ложиться в капсулу реаниматора, там есть функция диагноста». «Всё это я слушал на бегу в рубку». Проскользнув, внутрь плюхнулся в кресло пилота и спросил у Любы. «Так что ты со мной сделала?» Слегка убрала острые моменты и ввела тонизирующие лекарства. «Больше я за пятьдесят минут не успела, так что ближайшие пять часов ты будешь бодрячком, однако потом в капсулу реаниматора будем тебя восстанавливать». «Чёрт, а я ведь мог предположить, что перетружусь и будет отравление разгоном, но не придал этому значения». «До выхода из гипера осталось пять секунд», – напомнил Игорь. «Значит так, выходим и прячемся. А, уже вышли». Звёзды мигнув появились на экранах визора. Основная картинка выдавалась мне прямо на нейросеть. Так можно было с помощью внешних камер будто своими глазами оглядываться сразу во все стороны. Игорь, фиксирую множественные работы боевых сканеров, восемь не меньше. Маневрируя, я отвёл волчон к ближайшей планете. Мы вышли на краю системы, основные бои шли дальше, вон у той кислородной планеты. сообщил я Искинам. Я продолжаю фиксировать работающие сканеры, однако они не двигаются. Возможно, это работа ещё живых систем некоторых кораблей. Да, с нашей стороны тут было потеряно 8 линкоров и 3 носителя. Остальное кресера или вообще мелочёвка. Было бы неплохо найти корабли обеспечения, их тут потеряно две штуки. Вот там настоящая пещера Аладдина. «Ладно, идём вдоль кладбища и сканируем корабли. Вглубь нам сканера не хватит. Поэтому просканируем те, что вынесло за пределы системы или находятся с краю. Поэтому следить в оба, во все стороны. Начали!» «Шли мы на грани, то есть корабли, мимо которых мы проходили и у которых некоторое оборудование ещё работало, уже провожали нас под слеповатыми сенсорами, но огня всё ещё не открывали». Мы были вне пределов дистанции открытия огня, вбитый в электронные мозги и скинов. Спустя 5 часов я загнал волчонка за планетой и пристыковав его в каверне, отключил всё, кроме системы жизнеобеспечения, вооружения и ближних сенсоров. Андрей, вся информация со сканера шла к тебе. Давай доклад. Ну что я могу сказать? Кораблей в системе гораздо больше, чем указано в официальных списках погибших. Всю систему мы, конечно, просканировать не в состоянии, но определить, что в ней больше тысячи кораблей всё-таки в состоянии, как и то, что процентов 10 из них живы. Нам тут работы на несколько лет, а шарашина пробрамотала Люба. Не перебивай, Андрей, что скажешь по нашему сканированию? Прошли мы по краю, так что особо обнадёживающих результатов нет. Большая часть разбитых кораблей с края принадлежат или мусорщикам, или пиратам. Во время той битвы на таких лаханках не летали. Однако мы прошли восемь живых кораблей, причём пять из них нашей постройки. Правда, один из этих живых точно бывший мусорщик, что за остальные нужно смотреть. Вроде седьмое поколение. Осталось только определить, что это за корабли. В памяти это сохранено. Найти по названию корабля коды доступа к нему, и если из скин их примет, можно снимать, что уцелело. Значит так, лейтенант, на тебе обеспечение нашей безопасности. Есть Нур, разрешите использовать для наблюдения разведывательные зонды. Разрешаю Игорю и Андрею заняться записью сканирования. Нужно определить, что за корабли мы обнаружили и найти их к ним коды доступа. А мы с Любой пока займёмся моим здоровьем. В общем, на сутки, пока я не вылезу из капсулы реаниматора, никаких действий. В случае крайней нужды будите меня. Люб, пошли. Что-то я себя стал плохо чувствовать. Сил дойти до медбокса хватило, но вот раздевал и укладывал меня в реаниматор уже меддроид под управлением Любы.